Странно, что Роджер принял в этом участие, хотя был преданным болельщиком лондонского клуба «Арсенал». А Тони Горвича также пошло слово «торец». Ему дали «вторец». И вопрос, кто такой этот Норман? Последний вопрос был расхожей фразой, которую мы говорили всякий раз, когда хотели выгнать какого-нибудь чужака. К примеру, именно эта фраза прозвучала в адрес «The Band» в Филмаре. Наконец... На этом альбоме была композиция «Симус». Довольно невнятным образом я могу описать ее лишь как трек-новинку. По просьбе Стива Мариота из Small Faces. Дэйв присматривал за его псом, которого как раз звали «Симус». Стив выдрессировал Симуса подвывать всякий раз, как звучала какая-либо музыка. На нас это произвело такое впечатление, что мы подключили пару гитар и за вечер записали эту вещь. Забавно, что мы провернули этот фокус еще раз, когда делали фильм «Life at Pompeii», на сей раз используя другую собаку по кличке Мадемуазель Нобс. Слава богу, у нас хватило ума отказаться от идеи сорудить соорудить целый альбом — полный лающих псов или провести прослушивание группы сессионных собак, пытающихся пробить себе дорогу в музыкальном бизнесе. В целом, работа над всем этим альбомом принесла нам несказанное удовольствие. Тогда как Atom Heart Mother оказался шагом в сторону, а Умма Гумма представлял собой живой альбом, скомбинированный с несколькими сольными композициями, Медл стал первым альбомом, над которым мы как единая группа, работали в студии со времен «A э, of Secrets» тремя годами раньше. Он расслабленный, очень свободный, а композиция «Эчерс», по-моему, звучит по-прежнему очень здорово. И уж что совершенно точно в сравнении с этом «Хартмаде», его предшественником «Медл» представляется весьма откровенным и прямым. Дэвид определенно испытывает слабость к этому альбому, который ясно указал нам дальнейшее направление. Основная часть записи альбома Медл была поделена между студиями «Эми» и «Эр Лондон». Небольшой объем работы также был выполнен в студии «Морган», что в западном «Хэмстеде». Так получилось потому, что фирма «Эми» в порядке еще одной демонстрации присущего ей консерватизма не стала приобретать новые шестнадцатидорожечные магнитофоны. Смертельно оскорбленные мы потребовали, чтобы нам был предоставлен доступ в одну из студий, где они имелись, после чего гордо отправились в Эйр. Там мы и проделали большую часть работы. Эйр, студия Джорджа Мартина, располагалась на Оксфорд-стрит в лондонском Вест-Энде. Спустя многие годы в эме Джордж оттуда ушел и устроил студию своей мечты, а для обеспечения высочайших стандартов забрал с собой Кена Таунсенда студийного менеджера с Эбби Роуд. В его студиях, абсолютно современных, царила совсем иная атмосфера, нежели на Эбби Роуд, где действительно чувствовалась отчаянная нужда в реконструкции и совершенствовании. Коммерческие студии, в отличие от студий широкого диапазона, теперь ориентировались на рок-группы, поскольку новые клиенты появлялись именно среди них. Запись Медл растянулась на довольно продолжительный Отрезок времени. И вовсе не потому, что мы были заперты в студии, а совсем напротив, потому что в течение 1971 года у нас опять было много разъездов. Заглядывая в календарь, я обнаруживаю, что в феврале мы гастролировали в Германии, в марте, в различных европейских странах, в мае в Британии, в июне и июле в Европе, в августе на Востоке и в Австралии, в сентябре в Европе, а в октябре и ноябре опять в Штатах. Чтобы заполнить брешь, пока альбом Медл находился в работе, мы приняли старое, как мир, решение, выпустить сборник из синглов и других обрезков Релайкс, причудливое собрание древностей и диковин, щеголял всего лишь одной оригинальной песней Biddin my time, Роджера, в которой Рик наконец-то осчастливил нас своей игрой на трамбоне. Альбом вышел в мае, как раз перед нашим выступлением на Гарден-парти в Кристал-Паласе. Это был наш первый за довольно долгое время крупный концерт в Лондоне и один из тех опен-эйров, которыми так славятся британцы. Подобным однодневным событиям, понятное дело, недостают масштаба трехдневных фестивалей. Зато они куда лучше отражают чувство привязанности нации к сцене. В список входила любопытная смесь исполнителей, включая Лесли Веста и «Маунтэн», «The Faces» и «Квивер» с Вилли Уилсоном. Концерт проходил после обеда, так что наше световое шоу отсутствовало, зато при помощи нашего старого приятеля из художественного колледжа Питера Докли и его друзей мы сумели погрузить в озерцо перед сценой громадного надувного осьминога. Во время самой кульминации шоу осьминог был надут и соответственно поднялся из озерца эффект получился бы совсем колоссальным если бы некоторое число пылающих излишним энтузиазмом фанатов с химически измененным сознанием не решило в этот момент искупаться в сценах смутно напоминающих двадцать тысяч лье под водой эти психи умудрились запутаться в конечностях осьминога после чего представлению стало угрожать их бездумное утопление Промоутером события был Тони Смит, который позднее стал менеджером группы Genesis. Тони припоминает, что после шоу он и его команда провели уйму времени, убирая не совсем обычный фестивальный мусор. Целый косяк дохлой рыбы из озера, которая, надо думать, скончалась от шока и или благоговейного страха. Из всех наших заморских туров Особенно успешным стал наш первый визит в Японию, состоявшийся в августе 1971 года. Фирма «Грамзаписи» организовала пресс-конференцию, которую мы, надо сказать, обычно терпеть не могли, и представила нас как обладателей золотых дисков. Хотя это было чистой воды вранье, ибо наши пластинки никогда не удостаивались соответствующего уровня продаж. Мы, тем не менее, оценили этот жест. Кульминацией успеха этого тура стал Open Air в Хаконе. Дело было не только в том, что это была прекрасная концертная точка в сельской местности в паре часов езды от Токио. Главное, там японская фестивальная публика оказалась куда менее сдержана, чем во время шоу, проходивших в концертных залах. Многие годы публика в концертных залах была весьма ограничена стандартами рок-индустрии. Знаменитые обилием аплодисментов, гиканьем и улюлюканьем, а также стоячими овациями, японские концерты обычно начинались в шесть часов вечера. Причиной такого выбора времени, как нам сказали, является то, что общественный транспорт рано заканчивает работу, а люди живут за городом, им бывает слишком сложно добраться домой. Впрочем, какими бы ни были причины, такое начало представления обеспечивало им атмосферу вечеринки с танцами, а также предполагало, что рок совершенно не занимает умы людей старше 13 лет. За время нашего пребывания в Японии мы сумели совершить поездку на сверхскоростном пассажирском экспрессе, осмотреть храмы и сады камней, а также узнать, что такое суши. Для нас и многих других групп суши были усложненной гастрольной версией яичницы, сосисок или картофеля фри. Популярным у нас стал способ поднять свой моральный дух во время тура. Мы звали местного торговца суши, Вооружались его ножами и устраивали славное рубилово, имеется в виду приготовление сырой рыбы, а не членов вредительства. После Японии мы отправились в короткое турне в Австралию, что также стало нашим первым туда визитом. Начался этот визит с весьма многообещающего старта в виде Open эйра на Рендвик-стадиуме и подроме в Сиднее, все еще не привыкших к инверсии сезона в другом полушарии. Мы нешудочно удивились тому, что прибыли туда в августе и оказались в самом разгаре австралийской зимы. Стоял такой колотур, что мне пришлось надеть перчатки, чтобы из моих одеревеневших пальцев не выпадали барабанные палочки. Публика в порядке подтверждения подлинной австралийской стойкости, похоже, ничего такого не замечала. Узнав о том, что оставшаяся часть выступления будет проходить в концертных залах, мы испытали колоссальное облегчение. Одним из главных событий этого турне стало наше знакомство с кинорежиссером Джорджем Гринау. Он показал нам некоторые фрагменты документальной оды серфингу под названием «Хрустальный мореплаватель», которую он как раз снимал. Используя камеру, пристегнутую к телу серфера, Джорджу удавалось снимать внутри труб образуемых накатывающими на берег волнами, расцвеченными красочными рассветами и закатами. Смотрелось это просто потрясающе. Мы дали Джорджу разрешение использовать для фильма нашу музыку и в ответ насладились ответным соглашением об использовании его фильма, время от времени подновляемого практически на всех наших последующих шоу. Для тура 1994 года под названием Division Bell Джордж предоставил нам кое-какой новый материал еще лучшего качества для проецирования его во время исполнения композиции «Great Geek in the Sky». Во время остановки в гонконгском аэропорту по пути домой мы позвонили в студию «Hypnosis», дабы проинструктировать Строма насчет дизайна конверта к альбому «Medal». Это название было выбрано нами весьма скоропалительно — Пожалуй, вдохновленные каким-то дзеноподобным образом водных садов, мы заявили Сторму, что хотим получить от него ухо под водой. Из-за разницы часовых поясов обе стороны были не в лучшей форме для телефонного обсуждения, однако даже через разделяющие нас мили мы почувствовали, что у Сторма глаза на лоб полезли. Во время обратного полета в Британию по-настоящему суровая гроза где-то над Гималаями напугала даже часть экипажа самолета когда самолет нырнул в особенно глубокую воздушную яму, ни то Роджера, не то Дэвида вдруг дернуло и тем самым пробудила от судорожной судорожная рука перепуганной стюардессы. Все это отнюдь не способствовало избавлению от страха перед полетами. Ввиду различных инцидентов, случившихся за эти годы, все мы не на шутку страдали от этого страха. Однако Стив О'Рурк зафрактовал допотопный самолет ДС-3, чтобы доставить нас и некоторые другие группы на фестиваль в Европу и обратно. Пока мы стояли на бетонированной площадке, багажная тележка оторвала кусок крыла самолета. «Не волнуйтесь», — сказали нам, — «мы мигом его починим». Используя свое высокое положение, мы немедленно сбежали и полетели на следующем же Беак Трайденте, оставив несчастные разогревающие группы возле ДС. В следующий раз мы чуть было не столкнулись с другим самолетом во время приближения к аэропорту Бордо. Возможно, те ситуации, когда мы все четверо в холодном поту синхронно хватались за подлокотники, послужили дальнейшему сплочению группы. Общие обеды являлись ключевой точкой для всех споров между членами группы, принятия решений и генерального маневрирования в поисках более выгодного положения. Теперь я испытываю глубокую жалость к некоторым несчастным промоутерам и людям из компании грамзаписи, которые нас возили. Зачастую мы просто отвратительно себя вели. Наши манеры за столом были еще ничего, но вот светские разговоры серьезно вредили нашей репутации. Мы сразу же захватывали середину стола, Изгоняли тех, кого не знали или не желали знать. В дальние концы, чтобы они там между собой общались. Когда мы порядком подзаправлялись самым дорогим вином из имеющегося в наличии, наши дискуссии становились разгоряченными, часто взрываясь и приходя в полномасштабный спор. Человеку со стороны могло показаться, что мы на грани раскола. Чиновники фирм «Грамзаписи», поставлявшие нам еду, видели в этом не только пренебрежение к их расходам, но и перспективу своей личной вины — в неминуемом распаде группы. Члены группы неизбежно знали друг друга лучше всех остальных, а значит, прекрасно умели друг друга дразнить, уязвлять или подбадривать. Жемчужный наших воспоминаний стал тот вечер, когда Стив Орурк сел с нами за стол и заявил, что он пребывает в исключительно хорошем настроении. «В таком настроении, — сказал Стив, — его ничто на свете расстроить не может. Через семь минут он в ярости вскочил из-за стола и ушел обедать себе в комнату». Роджеру, которому активно помогали трое остальных членов группы, ничего не стоило найти тот спусковой крючок, который мог разозлить Стива и, в конце концов, привести его в отчаяние. В тот раз Роджер просто предположил, что нам следует обсудить понижение комиссионных Стива. В другой раз, во время завтрака на Сити-сквер в Нью-Йорке, Роджер объявил, что подлинно творческих людей очень легко распознавать, потому что их головы всегда слегка наклонены вправо. И напротив головы людей нетворческих всегда наклонены влево. Питер Барнс, который заправляет издание наших пластинок, вспоминает, как он тогда глядел весь стол. Головы всех завтракающих, как он подметил, были наклонены вправо. Всех. За исключением Стива.